Когда молодой человек ушел, Сомс начал перелистывать шпанскую мушку. «Не написать ли ему заметку в газету и подписаться патер familias» — отец семейства» латинское выражение? «Нет. Для этого нужен человек, сведущий в такого рода делах. А кроме того, не годится, чтобы заметка была анонимной». С Майклом советоваться не стоит, но, может быть, старый Монт знает какую-нибудь влиятельную персону из Портенеума. Сомс потребовал оберточной бумаги, завернул в нее книгу, сунул сверток в карман пальто и отправился в клуб шутников. Сэр Лоренс собирался завтракать, и они вместе уселись за стол. Убедившись, что лакей не подсматривает, Сомс показал книгу. — Вы это читали? Сэр Лоренс залился беззвучным смехом. — Дорогой мой Форсайт, что за нездоровое любопытство? — Все это читают и говорят, что книга возмутительная. — Значит, вы не читали? — настаивал Сомс. — Нет еще. Но если вы мне ее дадите, прочту. Мне надоело слушать, как люди, читавшие ее в засос, пристают с вопросом, читал ли я эту гнусную вещь. — Это несправедливо, Форсайт. А вам она понравилась? — Я ее просмотрел, — ответил Сомс, созерцая свой нос. — У меня были причины для этого. Когда вы прочитаете, я вам объясню». Два дня спустя сэр Лоренс принес ему книгу в клуб знатоков. «Получайте, дорогой Форсайт», — сказал он. «Как я рад, что от нее отделался!» «Все время я пребывал в страхе, как бы кто-нибудь не подглядел, что я читаю. Персиваль Келвин? Кельсаль, месье!» «Какая гнусная личность» — французское выражение. «Именно!» — сказал Сомс. «Так вот, я хочу открыть кампанию против этой книги». «Вы? Что за непонятное рвение?» «Это длинная история», — сказал Сомс, садясь на книгу.